Рапорт. Мы, Давыдов и Хвостов, оба лейтенанты, прикажите в сто стволов жахнем латинянам. Стоп, Давыдов и Хвостов. Вы мягки, Рязанов. Уезжаю, дайте штоф. Вас оставлю в замах. В бой, Давыдов и Хвостов. «Улетели! Рапорт! 5 восточных островов! Ваши, император!» Я должен отдать справедливость искусству господ Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их, Рязанов. 18 октября 1807 года. Когда я взошел к капитану Бухарину,